Глава д е в а д ц Копы в с ё прибывают. Когда они добрались до полицейского участка, Калилья прошел по переулку, задевая боками стены домов, и остановился за зданием полиции. Восемь полицейских были оставлены присматривать за ним. Трое наездников сползли на землю и торопливо отбежали на безопасное расстояние. «Мы какое-то время пробудем внутри», – сказал Джейк. «Не думаю, что это надолго. Когда я свяжусь с Эбрамсом, он прилетит сюда, как на крыльях, и вытащит нас из этой заварушки. Если мы тебе понадобимся, просто помычи». «Хорошо», – сказал Калилья. Он не боялся оружия. Он просто не знал, для чего оно предназначено. За конторкой расхаживал туда-сюда совершенно седой офицер. Время от времени он посматривал в окно туда, где маячила громада калильи. «Это они?» – почти закричал он, когда вошли Джей Кичерин. «Это они!» – подтвердил офицер из парка. «Сейчас же составь на них протокол!» велел седой полицейский сержанту за конторкой. «Погодите минутку», — сказал Джейк. «А ты заткнись!» — заорал коп. «Не смейте говорить со мной в таком тоне!» — заорал Джейк в ответ. «Я уже говорю!» «Что мне о них записать, шеф?» — спросил сержант. т н «Ну...» о офицер окинул задержанных взглядом. Девицу зарегистрируй за появление на людях в непристойном виде. е ё наряд едва ли что-то прикрывает. «Слушайте, черт побери!» – начал Джейк. «А его за нецензурные выражения в общественных местах. Есть закон о нецензурной брани в общественном месте?» «Где-то был какой-то древний», – сказал сержант за конторкой. «Мы его применили месяц назад, когда надо было задержать подозреваемого в ограблении, помните?» «Применим опять», — сказал начальник. «Я имею право на телефонный звонок», — сказал Джейк. «В с в о ё время, свое время», — ответил начальник. «Я что-то не понимаю». Зачем вам нужно составлять на нас протокол? Чтобы получить право задержать вас до тех пор, пока за вами не приедут. Кто? Это дело выходит за рамки нашей компетенции, сынок. Далеко за рамки. ФБР уже на подходе. Джейк зарычал.